Еще ничего не зная, Кучук уже был уверен, что раскрыл заговор. Теперь надлежало немедленно сообщить об этом. Но кому? Султану? Султан лежит, то ли жив, то ли мертв. Ни единой живой души к нему не допускали. Тогда кому же? Куда кинуться? К великому муфтию? У того только молитва и проклятие, а тут нужна сила. К шах за Д. Селиму? Но пробьешься ли к нему? И станет ли он тебя слушать, в особенности, когда речь идет о его родной матери? Кучук метался в молчаливом нетерпении. Не с кем посоветоваться. Не у кого попросить помощи. А время летит. Каждая минута несет ему либо поражение, либо победу. А он жаждал только победы. Иначе зачем же все его чуть ли не двадцатилетние страдания? В отчаянии и безысходности Кучук кинулся к султанскому зятю Рустем Паше. Прислуживал ему целых десять лет. Знал, как зол теперь дамат на Ахмед Пашу, который забрал у него государственную печать. Решил сказать визирю не всю правду, а только половину об Ахмед Паше. А уж там пусть как знает. Если все закончится лишь тем, что Дамат столкнет Ахмед Пашу и снова станет Садрозамом, то и тогда он, Кучук, будет иметь свою выгоду. Может, будет считаться довереннейшим человеком у султанского зятя. Рустем Пашу Кучук нашел сразу». С другими визирями Паша слонялся по топкапы, надеясь, что будет допущен в Кубеалты. Поэтому, когда столкнулся во втором дворе с незадачливым своим Ахчиуста, мало и удивился. Кучук кланялся до самой земли, чуть ли не ползал перед Рустем Пашой. — Тебе чего? — хмуро спросил тот. — Хочу внести в преславные уши весть. — Весть? Удивился Рустем Паша. «Таких, как ты, шатается здесь, знаешь, сколько?» «Весть о государственной измене», — прошептал Кучук. Рустем схватил его за ворот, поднял, силой опустил на землю. «О чем, о чем?» «А ну, говори до конца! Но если врешь, то самым большим куском от тебя останутся уши!» Кучук... — зашептал ему об Ахмед-Паше, об убийствах, которые должны быть, об угрозе жизни султана. Султанский зять схватил своей могучей рукой ничтожного евнуха и поволок за собой. — Будешь со мной, — бормотал Рустем. — Будешь, где я. Не ищи мертвых коней, чтобы снять с них подковы. Всякая птица из-за языка гибнет. Потом неожиданно крикнул своим людям, которые его сопровождали, «Взять этого ошметка и вырвать ему язык!» Так сомкнулись над ничтожным человеком все случайности, которые были и должны были быть, и похоронили его под своими обломками, потому что в этой жизни нет ничего вероятнее смерти. Отмщение Роксолана окружила себя женщинами, старыми, молодыми, важными, владетельными и просто без всякого значения. Пряталась между ними, обложилась ими будто тучей, стояла на шаткой колеблющейся тучи, а могла бы стоять на туче как вседержитель. Но султан ожил. Вся сила стекалась к нему, притаившийся мир лежал на его ладони, и снова эта ладонь должна была обернуться для Роксоланы ладонью судьбы. Целый день провела в садах топкапы. тех, что под Гаремом, что смотрели на Золотой Рог на Стамбул. Розово-синий город и пепельные громады мечетей над ними, Боязит, Фатих, Селим. а между Баезидом и Фатихом — холм Сулеймания, крупнейший из всех Джами, которая словно бы возвышается, раскрыливается над Стамбулом, взлетает в небо, и этот гигантский город пепельно-синий, холмистый, будто спина дракона, тоже летит ниоткуда и никуда, и она, усевшись на жесткой спине, Бугрящийся куполами мечетей, со вздывающимися ввысь шпилями минаретов, то розовых, будто детское личико, то необыкновенно белых, будто призраки, тоже летит, но падает и падает в сады гарема, туда, где кипарисы и платаны, туда, где железные и удины деревья, деревья для печали, для рыданий, для отчаяния.